Гаврилова. Уши не трогать. Часть 1. Глава 1. Утро выдалось дивное. На небе ни пятнышка. Солнце только-только выкатилось из-за горизонта, но уже разогрело воздух, высушило росы. В свежем ветре ни намёка на смог, и даже аромат ближайшей помойки не ощущался. Стайка воробьёв яростно делила корку хлеба. Но, увидев меня, птички бросились в драгоценную находку и прыгнули в небо. Я преодолела десяток метров до машинки на Хонде и плюхнулась на пассажирское сиденье. Привет. Привет, Лёлечка, прошептала Машка и одарила зардной улыбкой. Я так рада. А я не очень. И вообще не понимаю, как ты меня уговорила. Не ворчи. Подруга делала надуло губы, но через секунду не выдержала и воскликнула: "Лёлечка, ты настоящий герой. Я в тебе не сомневалась. Ни капельки, ни грамулечки". "Поехали", буркнула я. "Конечно, конечно". Машка выпрямилась, хихикнула и начала выруливать на дорогу. Только бы с погодой повезло. Продолжала щебетать подруга. Не хочу завязывать на этой тарантайке посреди леса. Просила упапа джип, но он как с цепи сорвался. Так орал, так орал. А я ей говорю: "Я же не навсегда, просто покататься". А он: "Нет, блондинке не место за рулём такой машины". Иногда кажется, будь его воля, он бы меня на велосипед пересадил. Жмот. Нужно было с водителем ехать. Ну вот ещё, фыркнула Машка. Он сразу папочке доложит, а папочке говорить нельзя. Он у нас нервный. Знаешь, в данном случае папочка прав. Подруга гордо вздёрнула подбородок, хищно глянула по сторонам и выжала педаль газа. Хонда рванула с места с мерзким визгом, а меня вжало в кресло. Вот только не надо. И я о том же. В голосе блондинки появились стальные нотки. Не надо меня поучать. Я девочка взрослая. Я знаю, что творю. Я скользнула взглядом по пышному платью, аккуратным локонам, идеально подведённым губам и констатировала: "Нет, не знаешь. Я тоже блондинка, но ты", будто из сборника анекдотов ирхнула: "В лес на шпильках. Ужас". "Лёлечка, я очень тебя люблю". Ну ещё одно замечание, стукну. Мне не идёт спортивный стиль. К тому же, Антуан, он такой, такой принц, а я его принцесса. Я должна соответствовать всегда при любых обстоятельствах. Даже если небо на землю рухнет, если Армагеддон случится. Я ведь не осуждаю твою небрежность. Небрежность? Ну да. У тебя на ногах кеды. Ты разве не знала? Маш, мы вообще-то в лес едем. Это не повод. Девушка без каблуков считать голая. Спасибо, хоть причесалась и накрасилась. Я фыркнула, а Машка одарила меня добрым взглядом и снова уставилась на дорогу. Хотя на что там смотреть? Дорога почти пустая. Конечно, в такую рань народ ещё спит. только самые рисковые или блондинки вроде нас могут променять тёплую постель на сомнительный пикник. Маш, может, ну его? Давай позавтракаем в какой-нибудь кафешке, по магазинам пройдёмся. Нет, я должна увидеть Антуана. А если не хочешь помочь подруге, грош тебе цена. Ну я хочу, очень хочу. Ну, ситуация бредовая. Тебе 21 год, а ведешь себя, как сопливая девчонка. За ты, ты как пенсионерка. Самой не надоело? Кряхтишь, ворчишь, поучаешь. Маш, мы живем в реальном мире, жестоком и циничном. Здесь нет места имбецилам вроде Антуана. И меня пугает твоя привязанность. Очень пугает. Машка сильнее вцепилась в руль и процедила сквозь зубы. Антуан не слабоумный. Ну да, конечно. Лес встретил пронзительной тишиной. Тонкие деревца, изумрудные листочки, цветочки и прочая бессмыслица. Среди зелёного великолепия чувствую себя неуютно. Машка тянула шею, старалась рассмотреть все кочки и провалы дороги. Лёгкую хонду мотала из стороны в сторону. Российское бездорожье – трудное испытание для нежной техники. Наконец, блондинка притормозила. Я отметила кряжистый дуб по правую руку и широкий перекресток впереди. Улыбка Машки стала загадочной. В голосе зазвучали ликующие нотки. А вот тут нас обещали встретить. Эльфы. Я даже не пыталась скрыть издевку. Да-а. Благоговейно выдохнула подруга и просигналила трижды. Внезапно из пилены кустов вынырнула высокая фигура в зелёном плаще. Астроконичный капюшон торчал, превратив человека в гигантский стрючок. М-м, да, прокомментировала я. Лёлечка прикусил изочок. Этот потрясающий мужчина отведёт нас к стоянке. Хигуро неспешно приблизилась к попотум. поклонилась и зашагала по грунтовке. На месте парня я бы не рискнула вышагивать перед автомобилем, за рулём которого сидит машка. Но несчастный, видимо, не в курсе, как взбалмышная балондинка относится к пешеходам. Ты знаешь этого чудика? шёпотом спросила я. Да, это младший послушник ордена Изумруда. Ордена? Ну-ну. Дай-ка угадаю имя. Леголас. Нет, потупившись, ответила подруга. Элронд. Ого. А хоббиты у них в тусовке есть? Лёлечка, прошёл в последний раз. Выключи язву и вообще помолчи. Хочешь опозорить меня перед Антуаном? Не отвлекайся, а то Элронда задавишь. Парень тем временем взял правее свернуть с грунтовой дороги. Между деревьями ехать крайне неприятно, но Машка отважно держала руль и чётко вписывалась в отвеждённые рамки. Вот он, результат тренировки московскими пробками. Наш провожатый сливался с окружающей действительностью, и если бы не остроконечный капюшон, совсем бы потерялся из виду. Наконец, впереди замаячил просвет. Из-за низкой арки деревьев, откуда хонда выскочила нетерпеливой белкой, обнаружилась просторная поляна. Солнце золотило листву и листья берёз. Лучи ровными полосами падали на скопище палаток, но отдельно выделяли огромный шатёр, в искусную день средневековью. Перед шатром несколько шестов, на каждом колыхалась цветная тряпка, типа флаги у штаба. Ну-ну. Машка и Стева закивали в ронду, и резво припарковалась на окраине поляны. Провожатый состроил недовольную мину, тем не менее помог Машке выбраться из автомобиля. Я выпрыгнула из Honda самостоятельно и руки Эльфу не протянула. Зато улыбнулась почти искренне. Эльрон оказался довольно симпатичным. Лицо ровное, кожа чистая, щёки розовые, и глаза удивительно синие, как сапфиры. «Дамы!» – сказал эльф и отвесил очередной поклон. «Прошу вас!» Рука парня указала на шатер, а сам он гордо задрал подбородок и зашагал впереди. Машка торопливо поправила локоны, выпрямила спину и скользнула взглядом по моему спортивному костюму. В глазах подруги застыл укор. «Да, я тоже накрутила кудряшки и даже стрелки в уголках глаз нарисовала». Да что там, даже брови подвела. Но платье и каблуки ни за что. Ну, мне-то не нужно выпендриваться перед эльфами. Я-то нормальная. Элронд галантно отодвинул полок шатра и опять согнулся в поклоне. И здесь спокойствие Машки иссякло. Из благородной леди она превратилась в... В визжайшую баллонку метнулась внутрь и с воплем повисла на шее Антуана. Я же бесстрастно протопала по следам подруги и объявила громко «Привет, эльфам!». В шатре было на удивление светло. По периметру расстелены спальные мешки, а рядом с Антуаном замерла группа зеленых штучков. Эльфы вытрясли глаза, впиваясь то в моё лицо, то в розовый спортивный костюм, то в усыпанные стразами кеды. Зато на Машку ноль внимания. Видимо, уже привык к её пышным платьюшкам, высоким каблукам и восторженным визгам. Антуан, которого я видела второй раз, тоже вытрящил глазки, но быстро перевёл взгляд на Машку. Ты рассказала кто мы? В бархатистом голосе парня прозвучало осуждение. Остальные начали перешёптываться и роптать. В меня полетели новые косые взгляды. "Извините", брякнула я. "А это был секрет?" "Ну, вообще-то, да", отозвался Антуан. Возлюбленный Машки тип странный, и если присмотреться, действительно похож на эльфа. Высокий, подтянутый, с красивым бледным лицом. Нос Сантуана прямой, будто под линеечку выведен. Губы пухлые, женственные. Волосы цвета темного золота прикрывают шею, струятся. Только плечи узкие и ноги тонковатые. Эльфийский принц был облачен в изумрудного цвета камзол, салатовые лосины и ботфорты со шпорами. И хотя на нём не было ни плаща, ни шляпы, зато у пояса болталось нечто отдалённое похожее на меч. Машка наконец-таки отцепилась от принца, и прозвенела на весь шатёр. Познакомьтесь, это Ольга. Она же Лёля, она же Люлечка. Моя подруга, самое-самое лучшее. И умоляю вас, не волнуйтесь, она умеет хранить секреты. Ага, умею. Стручки переглянулись, но усомниться не успели. Тишину прорезал вой. Звук оказался настолько противным, что я инстинктивно зажала уши. Антон нежно взглянул на Машку и сказал: "Он у нас гость, дорогая. Принц рода Севергов в собственной персоной". Машкина улыбка стала ещё глупее. Кто-то из зелёных спешно выпрогнал наружу, чтобы через минуту вернуться с пятёркой очень странных ребят. Первым вошёл высокий парень в чёрном. Шёлковая рубашка расстёгнута на груди, открывает белое рельефное тело. Чёрные джинсы плотно обтягивают ноги. Сапоги из мягкой кожи явно изготовлены на заказ. Густые каштановые кудри падают на плечи. обрамляют хищное лицо. Черные, как ночное небо, глаза смотрят остро. Полы плаща колышутся в такт шагам, левая рука незнакомца покоится на рукояти меча. Его спутники тоже укутаны в плащи, их лица скрывают бездонные остроконечные капюшоны. Вид у ребят откровенно жуткий. «Это кто?» затихнулось я, но вопрос потонул в напряжённой тишине. Переступив порог шатра, пришельцы изобразили коллективный поклон, а вожак обратился к Антуану. "Принц, мы готовы обсудить сотрудничество вашего высочества". Кланяясь, отозвался Антуан. Парень в чёрном обвёл собравшихся ленивым взглядом и вопросительно уставился на Антуана. Дамы? Это Мария, ответил Антуан, спешно кивнул на Машку. Моя возлюбленная. А это Ольга, её подруга. В тоне гостьцы зазвучал тот сорт пренебрежения, который способен даже в Монахе не пробудить феминистку. Решать наши дела при них Антуан человеческий мир дурно на тебя влияет очень дурно. Становишься мягкотелым. Грегор с вздохом произнёс наш защ защитник. Я ненавижу людей так же сильно, как и ты, но девушки останутся здесь. Я за них ручаюсь. Гусь скривился и отвел глаза. Из-под чёрных капюшонов послышались смешки. Я украдкой глянула на Машку. Стоит в кукольном спокойствии, глазками хлопает. Зато мне притворяться не обязательно. поэтому я без зазрения совести выдала самую ехидную из улыбок. Не помогло. Черный принц расправил плечи, мускулы под шелком рубашки заметно вздулись, во взгляде отразилась гордость. «Принц!» — обратился Грегор к Антуану. Направляясь навстречу, я рассчитывал на откровенный разговор. Машкин возлюбленный отозвался так же спокойно. «У нас нет причин таиться друг от друга, принц. Но если вы сомневаетесь, позвольте начать мне». Черный кивнул, а Машкин воздыхатель кашлянул в кулак и заговорил. «Братья, вот уже больше десяти веков нас притесняют люди». «Притесняют?» – нетерпеливо воскликнул Грегор. «Ты называешь это притеснением?» Антон скосил взгляд на нас с Машкой, сглотнул. Хорошо. Чуть слышно пробубнил он: "Многие века мы терпим гонения и унижения. Наш народ практически истреблён, и виной тому человек". Грегор зловещно расхохотался, его примеру последовали соратники в чёрных плащах. Стручки из команды Антона поглядывали на гостей с опаской и ёжились. В нас с Машкой полетели настороженные взгляды, улыбок не было. Антуан, прекрати разыгрывать политкорректность. Если ты боишься неодобрения парочки человеческих самок, то какой из тебя вожак? Они не самки, вспыхнул принц. Самки, строго отозвался Грегор. Обычные, примитивные самки. Если хотим выжить, нужно для начала отбросить притворство и назвать вещи своими именами. Грегор вздохнул так, будто на его плечах покоится небосвод. Красивое лицо превратилось в гримасу боли. В чёрных глазах блеснуло влага. Наш народ уничтожен, за могильным голосом сказал он. Нет больше эльфов. И веной тому человек. Люди стрябли нас медленно. Трудно, но они добились своего. Сперва резали только воинов, после принялись за женщин. Спустя пару верков убивали без разбора. Даже младенцев не щадили. Ну и этого им показалось мало. Когда цивилизация эльфов рухнула, люди охотно присвоили её достижения. Они переписали историю, сделали вид, будто нас никогда не существовало. кто не знает, что Элены принадлежали к нашему племени. И так со всеми. Мы стали мифом, сказкой, иллюзией. Грегер выпалил последние слова настолько убедительно, что я невольно сглотнула. Соратники чёрного принца активно кивали, а зелёные сжались в ужасе. Как не печально, теперь и нас считают людьми. продолжал Грегор. Если 5 веков назад мы, выжившие, дружно смеялись этой шутке, то сегодня мороз по коже. Мы в западне, зажаты со всех сторон. Нужно бороться, неожиданно выпалил Элронд. Чёрный принц впирил синеглазого эльфа строгий взгляд и ответил с усмешкой. Сам придумал или подсказал кто? Шёки послушника покрылись тяжёлым ромянцем. Он пробормотал что-то под нос, втянул голову в плечи. Антуан вступился решительно. Если нас считают людьми, мы можем сыграть на правовом поле цивилизации. Создадим общественное движение, заявим о своих правах, поднимем исторические материалы, смех Чёрного прокатился тугой оглушающей волной. И чего ты этим добьёшься, Антуан? Очередное общество рыболовов в делу не поможет. Антуан шагнул вперед, застыл, яростно потрясая кулаками. Золотые волосы растрепались, взъерушились, приоткрыв острые кончики ушей. Машка попыталась урезонить кавалера, но тот грубо скинул ее руку и зашипел. — А что предлагаешь ты, Грегор? Чёрный деловито заправил каштановые кудри за уши. Его уши оказались побольше антоновых, чуть отопыренные, тоже остроконечные. "В войну", бросил он сухо. "Нормальную, современную войну. С первоочереда акции по устрашению, взрывы мистирагических объектов, над одним панику в больших городах, «После, когда людишки в поисках безопасности хлынут в сельскую местность, начнем партизанить!» «А облавы на грибников устраивать?» – усмехнул Сантуан. «А почему нет?» Грегор пожал плечами, смерил оппонента холодным взглядом и поджал губы. «Машкин принц и вправду остыл», – ответил спокойно. «Это верх маразма вашего сочиства». Только эльф из рода Севергов мог додуматься до такого. Сколько лет отплавлять будем? 1000? И впервые за время переговоров чёрный вспыхнул. Да хоть две. Мы бессмертные. Забыл? Нас тоже можно убить, парировал Утан. Справимся, воскликнул Грегор. Мы стрибим людей. Поступим с ними так же, как поступили они, даже если нам потребуется вечность. Антуан не сдавался. «Люди истребляют друг друга гораздо эффективнее. И если мы начнем играть по правилам цивилизации, сможем добиться неизмеримо большего. Людишки без ума от сказок. Они с радостью занимаются спасением пингвинов, отстаивают права сексуальных меньшинств, разгадывают коды апокалипсисов. Чем мы хуже? Мы ожившая сказка, вымирающий народ, который нужно сохранить. «Глупости!» Скоро им надоест играть в берёлки, и пингвины с меньшинствами окажутся за бортом. Люди понимают только грубую силу, но сами уже слабоваты. Даже крошечная проблема способна вогнать человека в ступор, отнять надежду, подвести к чертям. Антуан, представь мегаполисы, объятые пожарами, ежедневные тиракты, угрозы на каждом шагу. Обыватели сразу от страха окочурятся. Если кто и выживет, только фаталисты. А уж этих мы как-нибудь добьем. Рядом приглушенно всхлипнула Машка. Глаза подругой Герас пахнут и в ужасе. Реснички трепещут, нижняя губа вздрагивает. Кажется, даже пышное розовое платье потеряло цвет и блеск. Я легонько толкнула ее в бок и шепнула злорадно. А ты думала, они белые и пушистые? На меня уставились все. Даже высокомерный Грегор глазки выкатил. Я лосок Машки дрогнул. Антон, как как ты мог? По щекам блондинки покатились крупные прозрачные слёзы. Из груди вырвался душераздирающий всхлип. И хотя Машка явно старалась побороть панику, её мордашка скривилась. а плечо затрясло мелкой дрожью. Еще немного, и с хлипой превратятся в истерику. «Маш, не реви!» – прошептала я. «Это же разводка!» Но подруга взвизгнула, подскочила и метнулась прочь из шатра. Я тоже сделала шаг вперед, но помчаться за Машкой не решилась. Зато Антуан поскакал следом, как взбешенный лось, предварительно гаркнув на меня. «Ну вы, орлы!» – выдохнула я. «И, слушай, они этими здорово придумали. Как игра-то называется?» «Какая игра?» – сухо отозвался кто-то. Добродушная улыбка сползла с моего лица медленно. В итоге превратилась в кривую смешку и приклеилась намертво. Грегор заговорил неожиданно. «Она думает, это ролевая игра!» «Это как?» проронил один из зелёных. Это когда люди выбирают себе роли и начинают разыгрывать определённый сценарий. Например, называют себя эльфами и идут убивать чёрного властелина. Грр, говорил мягко, но его взгляд был подобен буру, того и гляди дыру в череп просверлит. Глупцы какая-то, фыркнул Энронт. Кому это надо? Бывают и такие люди. Последнее слово Чёрный принц произнес с особым презрением. Но даже этот факт не смог стереть усмешку с моего лица. Реалистично. Очень реалистично. Э, вы Григорий в театральном учитесь? Грегор скривился, а мне ответил один из его подручных. Кто кто? Я пояснила. Его настоящее имя Григорий или Гриша. Ну, кому как нравится. Но Антон, ясное дело, Антон. Но такие имена лишены эльфийской унта- унтадчённости. Поэтому сам ка бредет, фыркнул он в рот. «Да нет, протянул Грегор довольно. Она действительно считает, будто мы не настоящие. Принц неспешно двинулся ко мне, остановился. В одном шаге убрал прядь волос, гордо обнажив ухо. Я внимательно присмотрелась к продолговатому, чуть отопыренному лопушку с острым кончиком. Следов грима нет. Присмотрелась ещё раз. Результат тот же. Мысль врезалась в череп внезапно, но поверить не её смогла только после того, как озвучила. Пластика Да неужели? Какой хирург решился на такой бредовый эксперимент? Грегор прыснул, остальные тоже начали давиться усмешками, демонстративно заправлять волосы за уши. А ну, погоди, Гриша. Я подскочила и ухватила виценосного эльфа за ухо, привстала на ципочки и дёрнула ещё несколько раз. Так и есть. Настоящие накладки даже не пахнут. точно пластика. Вокруг повисла удивительная тишина. Аристократичная бледность Грегора неспешно отступала под напором румянца. Что-то не так, удивилась я. Принц помедлил секунду, взглотнул и прошептал чуть слышно: "Ухо, отпусти. А, значит, всё-таки Грим Я вцепилась в ульфа челопушок обеими руками. А сороконечное ухо Грыгора дрогнуло, стряпнулось. Провела пальцем по изгибу мушной раковины, легонько дёрнула сперва закончик, потом замочку. На следов фальшивки по-прежнему не заметила. Отпусти, бесильно выдохнул эльф. Его дыхание сбилось, грудь вздымалась очень часто. Шею и щёки Залила ярко-малиновая краска. В расширенных зрачках появился странный, нездоровый блеск. Эт что с тобой? Температура? Потрогала его лоб. Действительно горячий, даже огненный. Болеешь? Эльф прикрыл глаза. Сквозь частое дыхание пробился едва различимый стон. Оля. Отпусти ухо. Это эрогенная зона. Ужас пробил от макушки до пят. Я отпрянула. И хотя разум отказывался верить в слова чёрного принца, возникло ощущение, будто только что помесили руками свежий навоз. И идиотский розыгрыш. Мой голос сорвался на крик, но вопреки ожиданиям никто не рассмеялся. Эльфы с сочувствием смотрели и на меня. И на Грегора. А тот осторожно накрыл ухо ладонью, закрыл глаза и глубоко задышал. В шатер вернулся Антуан. За его спиной тихо всклипывала и шмыгала носом. Краснеет слез, Машка ей еле-еле перебирала ножками. «Лелечка, вам с Машей лучше уехать», сказала Антуан виновата. Я кивнула и перебирала. Перехватила руку подруги.